Один биологический вид может сам по себе произвести бесчисленное множество чувственных переживаний и опытов. Взаимодействие же между многими видами создает иллюзию, что множество увеличилось еще на несколько порядков. Калибанский вопрос. Две лахартовида. Маки каждым нервом чувствовал угрозу. Они с толуком стояли в помещении разгромленной лаборатории. Маки прекрасно знал эту лабораторию, но теперь у него было такое ощущение, Словно комнату лишили стен, и она стала уязвимой для любого нападения извне. Куда бы он ни повернулся, все равно оставался риск быть застигнутым врасплох. Эбнес и ее дружки пришли в отчаяние и были теперь готовы на всё. Отчаяние свидетельствовало об уязвимости Млис. Но как найти эту уязвимость? Где слабое место Эбнес? И где, черт возьми, прячется? «Это очень странный материал», — сказал Тулук, выпрямившись за столом, на котором лежала серебристая веревка. «Очень странный», — повторил он. «В чем заключается его странность?» «По всем законам природы он не может существовать». «Но он существует. Мало того, он лежит перед вами на столе», — резонно возразил Макки. «Это я вижу, друг мой». Тулук выставил вперед мандибулу и задумчиво почесал правую губу лицевой щели. Он обернулся, и Макки стал виден один из двух оранжевых глаз. «И?» — с неподдельным интересом спросил Макки. «Единственная планета, на которой мог вырасти этот материал, перестала существовать несколько тысяч лет назад», — сказал Тулук. «Было только одно такое место. Своеобразное, уникальное сочетание химического состава и солнечной энергии. Должно быть, вы все-таки ошибаетесь. Материал находится перед вами. Вы помните историю вспышки сверхновой в созвездии стрельца?» Маки наклонил голову и ненадолго задумался, вспоминая. «Да, я читал об этом. Планета называлась Лоза», — сказал Тулук. Это сокращенное название открученной лозы. Крученная лоза. Словно эхо повторил махки. Вы слышали о такой планете? Мне кажется, что нет. Так вот, это странный материал. Он относительно недолговечен, что является одной из его характерных особенностей. Еще одна особенность. Концы не изнашиваются, даже когда лозу перерезают. Видите? С этими словами Тулук выдернул несколько волокон из перерезанного конца и отпустил их. Волокна немедленно вернулись в прежнее положение. Это называется характерической аттракцией. Об этом когда-то много спорили. Теперь у меня есть возможность... Недолговечный материал. Перебил его Макки. Насколько же короток период его существования? Не более 15-20 стандартных лет, и это при самых идеальных условиях хранения. Но планета погибла. Тысячи лет назад, да. Макки покачал головой, напряженно думая об услышанном. Он подозрительно взглянул на обрывок волокна. «Очевидно, кто-то нашел способ выращивать эту штуку в другом месте, а не на лозе». «Возможно, но он ухитрился сохранить свое изобретение в тайне». «Мне не нравится то, что я думаю по поводу того, что думаете вы», — сказал Макки. «Это самое замысловатое выражение из всех, какие я от вас слышал», — сказал Тулук. «Смысл его, правда, достаточно прозрачен. Вы считаете, что я верю в путешествие во времени или...» «Это невозможно», — решительно отрезал Макки. Когда-то мне довелось заниматься одним очень интересным математическим анализом этой проблемы, сказал Тулук. И игры с числами нам здесь не помогут. Сейчас вы не очень-то похожи на маки, которого я знаю, сказал Тулук. Вы ведете себя иррационально, поэтому я не стану загружать ваш ум слишком сложными символическими конструкциями. Но на самом деле это нечто большее, чем игра. «Путешествие во времени» стоял на своем маки. Это вздор чепуха. Наши привычные формы восприятия обычно вступают в конфликт с процессом мышления, необходимым для анализа этой проблемы, — возразил Тулук. Но я отбрасываю эти способы мышления. Например, какие? Если мы исследуем последовательность отношений, то что получим в результате? Мы имеем несколько точечных координат в пространстве. Эбнис находится в каком-то определенном месте на какой-то определенной планете, так же, как и Калибан. Нам дана действительность. То есть достоверность контакта между этими двумя точками, выражающиеся в последовательности событий. И что? Мы должны предположить некую схему контактов между этими двумя точками. Зачем? Это может быть случайный при... Две достоверно существующие конкретные планеты, описывающие определенные траектории в пространстве. Эти движения имеют свою картину, свой рисунок, свой ритм. В противном случае Эбнис и ее команда нападали бы гораздо чаще. Здесь мы столкнулись с системой, которая не подчиняется традиционному анализу. Эта система обладает временным ритмом, который можно транслировать в ритм точечных последовательностей. Ритм имеет не только пространственные, но и временные характеристики. Рассуждения Тулука показались интересными макки. Во всяком случае, они немного рассеяли туман в его голове. «Может быть, это какая-то форма отражения?» – спросил он. «Это не обязательно будет путешествие во времени». «Не надо думать об этом, как о каком-то безумном бродяжничестве», – возразил Тулук. «Простое квадратное уравнение не позволяет здесь описать какие-либо эллиптические функции. Следовательно, мы имеем дело с линейным процессом». «Линейным», – прошептал Маке. «Узлы соединения линий». «Что? А, да. линейное отношение описывающие движение поверхностей через какую-либо форму или формы измерений. Мы не можем уверенно судить о доступных калибану измерениях, Но наши измерения, наши координаты не совпадают с его координатами. Маки прикусил губу. Тулук переместился в весьма деликатную область чистых абстракций, но аргументации урева нельзя было отказать в изяществе. «Мы можем считать все формы пространства величинами, определяемыми через другие величины», — продолжал между тем Тулук. «У нас есть методы работы с такими формами, когда мы хотим найти неизвестную величину». «Ах, вот оно что», — пробормотал макки «Это N-мерные точки». Именно. Сначала мы рассматривали наши данные в виде последовательных измерений, определяющих пространство между такими точками. Маки кивнул. Классический пример расширенного n-мерного агрегата. Вот теперь ты опять стал Маки, которого я знаю и люблю. Точнее, называть это агрегатом из n измерений. Но где в этой задаче время? Мы знаем, что время – это агрегат, имеющий только одно измерение. Но нам, если ты помнишь, дано множество точечных измерений в пространстве и времени. Маккей беззвучно свистнул, восхитившись логикой Урева, а затем сказал. То есть мы либо имеем одну непрерывную переменную, либо n непрерывных переменных. Чудесно. И именно так. Выполнив редукцию при исчислении бесконечных величин, мы открываем то, что имеем дело с двумя системами, содержащими n телесных свойств. И вы это обнаружили. Да, это то, что я обнаружил. Отсюда может следовать только одно. Точечные координаты в нашей задаче могут раздельно существовать в разных временных координатах. Следовательно, Эбни занимает во времени иное измерение, нежели сфера Калибана. Это единственный возможный корректный вывод». «Возможно, в данном случае мы не имеем дело с путешествием во времени в фантастическом смысле». «Калибан замечает эту тонкую разницу», – заметил Макки. «Эти узлы соединения, эти нити». «Паутины, внедренные во множество вселенных», – сказал Тулук. «Да, это возможно». Давайте предположим, что индивидуальные жизни придут нити этой паутины. Движение материи, несомненно, тоже придет их. Согласен. Мало того, эти нити пересекаются и объединяются. Они переплетаются и сочетаются множеством загадочных способов. Они сплетаются в комок. Некоторые нити паутины прочнее других. Я воспользовался таким переплетением, когда осуществил вызов спасшей тебе жизнь. Могу представить, что некоторые эти нити Могут сплетаться заново, сочетаться, комбинироваться, подстраиваться друг под друга. Для того, чтобы воссоздать условия давно прошедших времен уже в наших измерениях. Наверное, для Калибана это достаточно простая проблема. Возможно, что Калибан даже понимает воссоздание совсем не так, как мы. Я принимаю это. И что это нам даст? Задумчиво произнес Тулук. Определенную остроту опыта. Возможно, придаст некоторую силу линиям, нитям, сетям прошлого, которые можно выбрать, которыми можно манипулировать для того, чтобы воссоздавать исходные условия и их содержание. «Сейчас мы просто занимаемся словесной эквилибристикой», – возразил Макки. «Как можно заново выткать целую планету и пространство вокруг? Но почему нет? Что мы знаем о вовлеченных в эти процессы силах? Для ползучего насекомого один ваш шаг может равняться дневному путешествию». Невзирая на природную настороженность, Маки чувствовал, что доводы Тулука звучат весьма убедительно. «Да, это верно», — согласился он, — «что эсглаз Калибана дает нам силу и возможность мгновенно преодолевать пространство в тысячи световых лет. Такое практическое применение стало настолько привычным, что мы перестали удивляться огромному количеству энергии, которого оно требует. Подумайте, что означает такое путешествие для нашего гипотетического насекомого. Но мы видим лишь ничтожную часть мощи Калибана. Нам нельзя было соглашаться на применение сглаза, сказал Макки. У нас есть вполне пригодные к эксплуатации фотонные корабли и системы жизнеобеспечения на время длинных полетов. Нам нельзя было позволять колебанам вмешиваться в наши перелеты с их мгновенными перескоками и узлами соединения. И тем самым лишиться возможности контроля над Вселенной в режиме реального времени. Нет, такого не будет при вашей жизни, Макки. Нам просто надо было как следует опробовать этот дар. Надо было оценить возможные опасности. О, мы были ослеплены блистательными головокружительными перспективами. Да, это правда. Макей понял левую руку, чтобы почесать бровь, и в этот момент ощутил приближение угрозы. Эта угроза, словно холодок, пробежала по спине, а затем, материализовавшись, ударила его по руке. Он ощутил боль и, резко обернувшись, увидел руку Поленки, занесшего над ним сверкающий клинок. Рука торчала из узкой воронки портала. Сквозь отверстие была видна черепащая голова Поленки, а рядом с ней... Правая сторона лица Панспики с багровым рубцом на лбу и один фасеточный изумрудный глаз. В растянутый до бесконечности миг Маки увидел, как клинок начинает опускаться к его лицу, понимая, что мышцы не успеют среагировать, и сталь неминуемо разрубит ему голову. Он ощутил, как холодный металл коснулся его лба, но в тот же момент смертоносный луч из лучемета сверкнул перед глазами и обжег лицо. Макки застыл на месте, не в силах шевельнуться. Картинка тоже застыла. Он видел удивлённое лицо Панспики, Видел, как отрубленная рука поленки, по-прежнему сжимающая обломок смертоносного орудия, падает на пол? Макки ощутил, как по виску течет что-то теплое и влажное, стекает на щеку и на воротник рубашки. Рука сильно болела. Он прикоснулся к виску и посмотрел на руку. Кончики пальцев были в крови. Люк перескока из глаза исчез. Кто-то суетился рядом, накладывая давящий компресс на голову Макки в том месте, где металл коснулся. Коснулся? Он еще раз приготовился к неожиданной смерти от руки поленки, от опускающегося на его голову клинка. Тулук наклонился к полу, чтобы поднять металлический обломок. и снова ускользнул от смерти в самый последний момент», — сказал Макки. Удивительно, но на этот раз голос его не дрожал.